Память святого мученика Конона по прозванию Огородника. Святой Конон жил в царстве Декея и был родом из Назарета Галилейского. Отсюда он переселился в Памфилию, в город Мандон или Магида, и здесь на месте, называемом Кармена, устроил для себя огород, плодами коева и питался. Он был человек добрый, незлобливый и просто сердечный. Хотя он и не был обучен грамоте, но проводил богоугодную жизнь. Когда услыхал о нём Игемон Публий, пришедший в город для преследования христиан, тот час послал воинов взять его. Посланные пришли к онно, но и в насмешку приветствовали его добрыми словами. Конан с радостью отвечал на их приветствие и любезно принял их. Когда воины сказали ему: "Тебя зовёт Игемон Публий", святой отвечал: «Какое, может быть, у него дело до меня? Ведь я христианин, пусть лучше зовет он к себе своих единомышленников». Воины связали святого Конона и привели к Эгемону. Когда его стали принуждать, чтобы он принес жертву идолам, он, сокрушаясь в глубине сердца об ослеплении и заблуждении неверующих и, укоряя Эгемона в нечестии, остался непоколебимым в исповедании веры во Христа. Когда в ноги его набили железных гвоздей и гнали перед колесницей и гемона до тех пор, пока святой страдалец пал от изнеможения на колене и с молитвой на устах предал душу свою Господу.